Глава десятая. Путешествие в подземелье. Я проспала первую пару и, с одной стороны, огорчилась. Будет теперь пропуск висеть. А с другой обрадовалась. Не нужно встречаться за завтраком с Клеем. Вчерашнюю мою выходку придется как-то объяснять. Но вот как? Почему мне вообще есть дело до того, с кем спит Клей? Он имеет полное право приводить в комнату девушек. И не чай же ему с ними пить, верно? Девятнадцать лет парню. Кстати, он выглядит намного старше своего возраста. Я спокойно понимая, что до пары еще долго оделась, причесалась и в отличном настроении вышла из комнаты. Едва замок щелкнул, а ключ был убран в боковой кармашек сумки, распахнулась дверь Клея. Собственно, его и явив, я дернулась от неожиданности, но сумела сохранить невозмутимое выражение лица и прошла мимо. «Ну уж нет!» Он оттеснил меня к стене и, как в первую встречу, уперся ладонями в стену по обе стороны от моей головы. «Леди Дракон, позвольте поинтересоваться, что вы вчера вечером устроили?» Сквозь зубы процедил Клей. «Не позволю!» «Пусти!» Естественно, пускать меня никто и не думал. «Что ты себе позволяешь, Вил? Решила выставить меня посмешищем?» «А ты...» Я перешла в наступление. О чем ты думаешь, Клей? Сам объявил, что мы помолвлены. И сам же не способен организовать свидание так, чтобы о нем не стало известно всей гостинице. Георг сожрет и тебя, и меня, если все откроется. Интересно, почему я тебе не верю? По-моему, ты ревнуешь. Я? Что за бред? Просто ты заставляешь меня играть на публику, а сам едва не проваливаешь весь спектакль. «Ревнуешь!» — чересчур довольно улыбнулся Клей. Вил, откуда в тебе ревность? Ты вчера дала мне отворот-поворот. И надеялась, что я буду ждать, когда ты соизволишь проявить благосклонность? Я не железный, Вил. Запомни раз и навсегда. Если не хочешь, чтобы в моей постели были другие девушки, окажись там сама. Впрочем, ты себя выдала. Теперь это лишь вопрос времени». Он преувеличенно нежно поцеловал меня в кончик носа и убрал руки. «Мне нельзя показывать слабину, леди-дракон, и теперь, как бы не сопротивлялась, все равно будешь моей». «Размечтался. Ты сама перевела мечты в разряд перспектив». Он выглядел, как кот, которому перепала целая жирная красная рыбина. В моей голове беспорядочно метались варианты действий. «Знаешь, ты вывел меня из себя», — наконец произнесла я. Имею в виду, я тоже могу достать тебя так, что ты вообще пожалеешь о нашем знакомстве». Губы Клея тронула усмешка. «Будет интересно взглянуть». «Да, это точно. Я уже знала, что сделаю. Буду бить Клея его же оружием и посмотрим, кто из нас ревнует». Как итог, после утренней сцены сосредоточиться на занятиях я не могла. Медный что-то рассказывал про местное сопротивление при полетах на большую глубину в подземный. Но я раз за разом прокручивала в голове состоявшийся с Клеем разговор и думала лишь о двух вещах. Правда ли, что я ревную Клея? Как отомстить этой заносчивой скотине его же методами и не пострадать самой? Любую месть нужно проводить умело, иначе хуже будет только Мстителю». «Ну уж очень хотелось задеть Сероглазого. За несколько недель он мне все нервы вымотал». Вил Дент, теперь сидевший рядом со мной на всех парах, пихнул меня в бок. «Ты чего?» Все вокруг уже записывали какую-то совершенно непонятную схему. «Ничего, задумалась», — пробормотала я. Клей сказал, «Вчера тебя кто-то толкнул. Ты ничего не видела? Ни в отражении воды, ни потом, когда вынурнула». Я совсем забыла о вчерашнем происшествии. Надо же! Оказалось, это было так страшно. А вот теперь утро, и я думаю только о том, как посильнее уколоть самолюбие Клея. Но, с другой стороны, я и не сомневалась, что за моим внезапным падением стоит Георг. И вряд ли его целью было убить меня, скорее припугнуть. Под страхом за свою жизнь можно сделать многое, а уж отдать какой-то небольшой кулон, как дважды два. «Клей соврал», — отрезала я. поскользнулась». Ошеломленный Дэн отодвинулся, явно обиженный на грубый тон. А я включилась наконец-то в беседу Медного с аудиторией и, как оказалось, не зря. «Я неспроста провел сегодня занятия по подземному городу. Ежегодно попечительский совет выделяет средства для лучших студентов на какую-нибудь поездку». В прошлом году мы летали в Верхний, на ежегодный фестиваль театрального искусства. В этом году мы летим в подземный, на ярмарку вкуса. Это мероприятие традиционно проходит в подземном и собирает лучших поваров с разных мест. В нашу путевку, рассчитанную на четырех человек из группы, входит проживание, питание и три пропуска на ярмарку, где будут проходить представления, дегустации, уроки. Собственно, полететь могут четыре студента, набравшие самое большое количество баллов на испытаниях. Если кто-то лететь не хочет, прошу сообщить сейчас, чтобы ваше место не пропало. Даю минуту на размышление. Полетишь? Дэн мигом забыл свою обиду. Полечу, улыбнулась я. Никогда не была в подземном. А ты тоже? Прости, я не помню, сколько ты баллов набрал. Третий, ответил Дэн. Ну что, есть желающие отказаться? Спросил Медный. Так я и думал. Тогда завтра нужно с вещами прибыть к восьми утра в академию. С собой вещи на три дня. Средства на карманные расходы, если пожелаете. Встречаемся у входа, не опаздывайте. И да, оборотни, полетите вы на драконах. Превращаться строго запрещено, спуск слишком тяжелый. А теперь все свободны, бегите на обед, как раз успеете без очереди». Народ заулыбался. Медный отпустил нас минут на 15 раньше, и в столовой действительно не было очереди. Дэн по традиции сел за любимый столик, а после секундного колебания к нему присоединилась и я. «Мне нравится сидеть рядом с Дэном, а еще к нам обязательно подсядет Элис». И Клей — лишь досадная помеха, а не причина сидеть за обедом в одиночестве. Так я убеждала себя ровно до тех пор, пока Сероглазый не явился. Клей уселся на соседний со мной стул и начал лениво поглощать овсянку. Он почему-то жутко любил эту кашу, в то время как я терпеть ее не могла. Еще одна причина — нам разбежаться в разные стороны и никогда больше не видеться. «Как дела?» ухмыльнулся он. Мы с проспали первую пару. Даже позавтракать не успели. Унеслись. У меня как-то резко пропал аппетит, и кусок мяса застрял в горле. Пришлось хлебнуть чаю, чтобы полегчало. Витало в воздухе какое-то ожидание беды. Клей не может ничего не ляпнуть в такой ситуации. И он ляпнул. Когда столику подошла Элис, до неё как раз донесся обрывок фразы. Даже позавтракать не успели. Естественно, радостная за мою скоропалительную помолвку романтичная Элис не могла не отреагировать. Еще бы вы успели, хмыкнула она, вешая пальто на спинку стула. Ваши стоны по всему этажу было слышно. Дэн перевел взгляд на меня, Клэй счастливо и умиротворенно улыбнулся. Выйдешь замуж, поймешь? наставительно сказал он Элис. Разве могу я отказать такой чудной девушке, как Вил? Она та еще. М -м -м". Зря вот он разговаривал и одновременно ел. И зря уселся рядом со мной, потому что радиус действия моей силы не такой уж большой. И пока клейс с довольной рожей врал всем насчет нас, я развлекалась тем, что замораживала ложку у него во рту. Вот и доигрался. Язык прилип. А тихо-то как стало. Вил, за то заморозила ловку. У меня язык поемез. прошипелявил он, безуспешно пытаясь ее отодрать. «Чтобы ты болтал меньше», — беззаботно отозвалась я. «Хочется хотя бы раз посидеть в тишине. Кстати, ты овсянку доедать будешь? Можно я ее выброшу?» Я, не дожидаясь разрешения, под обалделыми взглядами ребят выбросила весь обед Клея в мусорку. Во мне кипела такая злость, что я бы и Сероглазого туда выбросила, но уж очень хотелось поржать и посмотреть, как он пойдет за теплой водой, дабы отодрать примерший язык. И Дэн, и Элис хотели помочь Клею, но сидели в замешательстве, не зная, с кем поссориться лучше. «Ладно, я не мстительная, а вот от Клея ожидать можно чего угодно. У него даже имя говорящее, тонко намекающее на клей, прилип ко мне на свою голову». «Элис, ты ему водички не принесешь?» – спросила я, – «а то с этой ложкой у него крайне глупый вид». А еще у него язык распухнет, и придется идти к лекарю. Ну, или молчать остаток дня. Можно сказать, мое желание мести удовлетворено в полной мере. И можно отправиться на математику, а дальше готовиться к путешествию в подземный. На следующее утро минут за 15 до назначенного времени я была у входа в академию. или смерзла рядом. Она оказалась четвертой по баллам среди зрячих, хоть и баллы у них всех были довольно низкие. Помимо Элис в толпе, ожидающей Медного, были, само собой, Дэн и Клей. Последний не выспался. Я слышала, как он ругался на всю таверну из-за того, что проспал. И кидал на меня хмурые взгляды. Не заговаривал. Дэн пытался общаться и со мной, и с Клеем. Метался между нами и начинал паниковать. Еще и Элис требовала его внимания, то и дело задавая глупые вопросы». «Бедняга Дэн!» «Но, честно говоря, зря он так старался. Я совершенно не была настроена общаться. Мне жутко хотелось спать и есть. А еще предстояло лететь не сколько». Наконец на крыльце появился Медный, уже без багажа. Как я поняла, он полетит в драконьем обличье. Мне бы тоже хотелось полетать, но при мысли о долгом и трудном спуске почти в полной темноте от страха сводила челюсть. «Нет уж, лучше я, как и все, на драконе». Магистр быстро пересчитал нас по головам, удовлетворенно кивнул и крикнул. «Сейчас организованно идем пешком до лётной площадки. Там нас забирают четыре подземных дракона». «Пожалуйста, разделитесь на группы по четыре человека». «Не обязательно по факультетам. Главное, чтобы мы быстро загрузились и взлетели. Вас там покормят. Никого в воздухе не укачивает». Странное заявление, учитывая то, что из 16 студентов в воздух не поднимаются только следящие, а их четыре штуки. Элис сразу подбежала ко мне. После секундного колебания к нам присоединился Дэн, а за ним уж и Клей. На поверку у Сероглазова оказалось меньше друзей, чем я думала. По-настоящему он уважал только Дэна. Элис сильно преувеличивала, говоря, что Клею здесь не отказывают. Ладно, ради Элис и Дэна... потерпеть общество Сероглазого. Ха, я согласна. Да, и кстати, странно будет, если жених и невеста в глазах всей Академии вдруг разбегутся по разным драконам. Мы и так привлекаем внимание, старательно друг друга игнорируя. Сонным, хмурым и замерзшим строем команда лучших первокурсников Драконии Академии шагала к взлетному полю. Сил думать о предстоящей поездке ни у кого не было. Всем хотелось спать. Четыре подземных дракона уже замерли в ожидании. Все как обычно. Вверху кресло для погонщика, внизу кабина для пассажиров и для зрячего. Экипаж уже был на месте. Мы прибыли как раз ко времени взлета. Медный проследил, чтобы все студенты загрузились в четырехместные и немного тесноватые кабины. А потом ушел обращаться от посторонних глаз подальше. «Нам надлежало лететь сначала к туннелю-спуску в подземный, а потом около часа медленно спускаться по вертикальной шахте, иначе в подземный было не добраться». Элис, понятное дело, подсела к Дену, который возражений не имел. Он сразу же уткнулся в книгу и изредка клевал носом. «Мне досталось место рядом с Клеем. Он даже не злословил и не язвил, а вполне любезно предложил мне сесть у окна». Когда я отказалась, злобно глянул и тоже углубился в какую-то книгу. Дракон мягко оторвался от земли и взмыл в воздух. Меня захватывал этот момент набора высоты, когда замирало сердце от удаляющейся земли. Одно дело взлетать самой, будучи драконом, чувствовать потоки воздуха и контролировать собственные крылья. Другое — быть беззащитным человеком, чья жизнь находится во власти погонщика и дракона, который даже оборотнем не был, судя по Бейджу. Невольно я подумала, что Медному неплохо было бы распределить оборотней по всем четырём драконам, чтобы в случае катастрофы они помогли тем, кто перевоплощаться не умеет. Интересно, технически возможно превратиться в этой кабине, да ещё и успеть спасти людей. Троих я не выдержу, но, быть может, вместе с основным драконом, в случае чего, дотяну кабину до какой-нибудь воды, куда падать будет не так больно. Первая половина полёта прошла более-менее спокойно. Сероглазы со мной не разговаривал. По большей части мы болтали с Элис, причем довольно тихо, дабы не мешать читающим, и лишь изредка хихикали, обсуждая преподавателей. Перед самым спуском драконов посадили на землю, чтобы те отдохнули и напились, а нам выдали небольшой перекус, состоящий из сладкой булочки, бутылки с соком и нескольких бутербродов. Все, чем можно быстро наесться. Клей булочку есть не стал и молча протянул ее мне». Отказалась я вежливо, даже сказав спасибо, но он все равно остался недоволен. А что мне делать было? Я ж не мужик, я девчонка, причем не очень-то и крупная, пусть и дракон. Я не могу съесть много, тем более Элис эту булочку с удовольствием съела. Самое интересное началось позже, когда драконы снова взмыли в воздух. По правилам, по шахте не могут спускаться или подниматься несколько драконов. А шахт было всего две. Так что два дракона должны были ждать час, пока не придет сообщение от следящих, что путь свободен. Моя воля, я бы подождала. Но, увы, наш дракон отправился первым, и я быстро достала из сумки книгу. Все остальные напротив пытались разглядеть темный тоннель. Я читала, ну или делала вид. Вил? Элис не могла не заметить, что я не разделяю их восторга. «С тобой все нормально?» «Да», — отрезала я. «Точно?» — уже Дэн подключился. «Уверена?» «Не люблю темные замкнутые пространства», — пришлось объяснить мне, потому как ссора в планы совершенно не входила. «Боишься?» — зачем-то решила уточнить Дэн. Пришлось кивнуть и пояснить. «Видимо, что-то из детства. В замке полно было разных темных комнат и коридоров. В панику и истерику впадать не стану, но просто не люблю». «А ты поспи», — предложила Элис. «Я всегда так делаю. Я жутко боюсь воды, плавать не умею и, соответственно, не люблю по океаниуму путешествовать. Раньше мне часто приходилось плавать. Я всегда ложилась спать и просыпалась по прибытии». Я кинула взглядом кабину. Здесь не то, что поспать. Здесь сесть на тяжело. Боюсь, я не настолько миниатюрная. Да ладно, не обращайте внимания. Я читаю, и все. «Брось, Вил, ты носом клюешь», — сказал Дэн. «Возьми кофту Элис и ложись. Клей, ты же не будешь возражать?» Клей пожал плечами и уставился в окно. Я пыталась протестовать, но Элис проворно бросила мне пушистую кофту, свернутую так, чтобы можно было положить под голову, а Дэн убрал с края скамьи сумки, чтобы можно было положить ноги, пусть и согнутые в коленях. В итоге противиться я не стала, ибо действительно нехорошо себя чувствовала. Настолько нехорошо, что даже перспектива спать, положив голову к Клею на колени, меня не пугала. Я врала в том, что касалось детства. Страх перед темными комнатушками появился много позже, всего год назад, когда я коротала дни в лекарском доме по вине Георга. До того момента я и не знала, сколько всего может таиться в самой обычной темноте». «Я быстро уснула, пригревшись и чувствуя облегчение. Видно было только потолок кабины, движение почти не чувствовалось, поскольку дракон летел вертикально вниз. В этом особенность подземных, остальные такие сложные полеты выполнять не могут». Открыла глаза словно от толчка и поняла, что мы вероятно приземлились. Рука Клэя, когда я осознала всю ситуацию, находилась явно не там, где положено. Он осторожно, едва касаясь подушечками пальцев, проводил по моим губам, и я не чувствовала это, пока спала. Что ты делаешь? поинтересовалась я, поднимаясь. Прилетели, тихо ответил Клэй. Мы в подземном. Да, я поняла. Отголоски приятного чувства вернулись. Мне вспомнилось, как Клей заявился в мою комнату и поцеловал. То же самое я чувствовала, сидя близко к нему, на узкой скамье в тесной кабинке. А то, что практически весь полет я спала у него на коленях, добавляло в это ощущение остроты. Стряхнув на вождение, я собралась было встать. Но сероглазый не позволил, удержал за руку. вил, погоди». «Давай не будем ссориться. Я совершил ошибку с Аллой. Ты предморозила мой язык к ложке. Мы квиты. Хорошо?» «Ты считаешь, что примороженный язык — эквивалентное наказание за едва не проваленную обещанную помощь?» Отвечая, Клей медленно притягивал меня к себе. «Не сказать, чтобы я была против. К теплу, исходящему от его тела, непреодолимо тянуло». «Я считаю», — сказал он очень тихо, но я услышала каждое слово, «что ты ревнуешь, но не хочешь признаться. И еще считаю, что мы квиты. Не надо портить выходные, мы ведь можем провести эти дни вместе». Я, правда, собиралась возразить, сообщить, что ни за какие блага я не соглашусь потратить на него выходные. Но Сероглаза решительно пресек мои возражения мягким, но настойчивым поцелуем. Контраст мягких губ и грубоватой кожи пальца заставил меня с шумом втянуть воздух. И ведь никто не держал, никто не заставлял. Почему-то я сидела на этой скамейке и позволяла себя целовать. Лишь прислушивалась к ощущениям, которые, если уж быть до конца честной, мне безумно нравились. «Эй!» — в окно кабины кто-то постучал. «И я бы упала со скамьи, если б Клей не удержал. Заканчивайте обниматься! Тут так круто!» Кричал, естественно, Дэн. Кто ж еще мог с такой непосредственностью помешать нам? И правильно, что помешал. Неизвестно, как Клей мог воспользоваться моей растерянностью. И сколько бы потом пришлось жалеть об этом. «Знаешь», — сказала я, обуваясь, — «давай просто забудем о существовании друг друга. Здесь нет Георга, здесь всем плевать, в каких мы отношениях. Дай мне отдохнуть от твоей звездной персоны». Сероглазый со смесью удивления и злости смотрел, как я надеваю куртку и вытаскиваю сумку из-под сиденья. Он явно не ожидал такого поворота событий и, похоже, боролся с желанием что-нибудь выдать. Я же злилась на саму себя. «За слабость. Вообще за то, что согласилась спать рядом с ним. Меня недвусмысленно предупредили, что собой представляет Клей. Да что там предупреждение, я сама прекрасно видела. Он может, когда ему выгодно, быть милым и вежливым, может поступать порядочно. Но если этому верить, можно очень сильно обжечься. Я уже один раз обожглась, поверив обаятельному и доброму мужчине. Второй раз меня в эту ловушку не загнать». В конце концов девушек полно. Сероглазый Рано или поздно охладеет ко мне. Я вылезла из кабины, воспользовавшись любезной помощью Дена. Я знала о подземном ровно то, что было написано в учебнике по географии. Сеть пещер, пронизывающая половину планеты. Населен в основном темнокожими демонами с рогами и крутым норовом. Люди в подземном живут, но крайне немного. Является центром спортивных мероприятий. А еще чаще всего именно в подземном нанимают стражников для разных городов. Демоны – отличные воины, охотники и разнорабочие. Вообще все, что связано с физической силой – это или к демонам, или к драконам. А уж если соединить две составляющие, можно горы свернуть. И сворачивали, в прямом смысле. Когда гора мешала строительству филиала драконьих авиалиний, именно строительная компания подземного в кратчайшие сроки организовала вместо горы чистое поле, идеально подготовленное к масштабному строительству. Когда прилетаешь в подземный, первым делом смотришь наверх, туда, откуда льется мягкий свет, напоминающий солнечный. Сеть пещер не имеет выхода к солнцу, которое так необходимо всем живым существам. И природа, а может, выше, придумала жуков-светочей. Их-то мы и искали глазами под высоким потолком пещеры, принадлежащей драконьим авиалиниям. Жуки оказались точь в точь, как на картинке. Толстенькие, со светящимся изнутри брюшком. Чем-то они напоминали гигантских светлячков. Жуки кучковались на потолке гроздьями, как заправские люстры, и совсем не шевелились. Медный заметил мое любопытство и улыбнулся. В комнатах они совсем близко, потолки низкие, можно даже пощупать. «Они противные!» — к нам подошла Элис. В ответ я задумчиво протянула. «Это ты противная, а они очень интересные!» Медный кивнул. «Что есть, то есть. Никто так и не знает, откуда они появились. Но люди давно научились использовать свет жуков для собственного блага. В ваших комнатах по два жука. Один в спальне и один в ванной комнате. Это не самые шикарные условия, так что постарайтесь читать поменьше». «Они дорогие?» – спросила я. «Можно такого взять и купить домой?» Дорогие, согласился Медный, и очень привередливые. Они живут только в очень чистых домах. Демоны славятся чистоплотностью, в лесном они жить не смогут. Жаль, вздохнула я. Было бы здорово иметь такую зверушку дома вместо светильников и свечей. И магию сэкономишь, и деньги. Гостиница, где нас разместили, представляла собой большую продолговатую пещеру, в которой располагалась стойка с управляющей, диваны для отдыха и вся информация по проживанию. Вдоль стен большого коридора виднелись двери, ведущие уже в комнаты. Забавная структура и очень интересная. На улице подземного можно было попасть через короткий туннель. Интерьер гостиницы был простой и лаконичный. Темное дерево грубой отделки, стилизация под шахтерские пещеры с их дощатыми дверьми и выложенным крупным камнем полом. Мне понравилось. Хотя, как ледяной дракон, я чувствовала себя неуютно под колоссальным количеством земли. Комната номер два, которую отвели нам с Элис, располагалась ближе всего к стойке управляющей. Первая была комнатой отдыха и обеденной по совместительству. Как гласила памятка, в стоимость проживания были включены только завтраки. Но Медный заверил, что кормить нас будут. Ему на это дело выделили средства. Элис где-то застряла, по-моему, опять клеилась к Дену. А я отперла дверь комнаты и вошла, осматривая жилище на ближайшие несколько дней. Здесь не было ничего лишнего, даже стола. Только две кровати с тумбочками, зеркало на стене и дверь в ванную. В центре на потолке сидел жук-светоч. Я не удержалась и прикоснулась к тёплому светящемуся брюшку. Жук издал негромкое жужжание, но не пошевелился. Пользуясь отсутствием Элис, я выбрала себе кровать, хотя разницы между ними не было никакой, и улеглась, намереваясь немного отдохнуть, уже на земле, не спускаясь на драконе в неизвестность. Но только пришла дремота, ввалилась Элис. Она скривилась при виде жука и ее передернула. Но, видать, случилось что-то экстраординарное, раз она не стала заострять внимание на несчастным насекомом и обратилась ко мне. «Вилл, ты не представляешь, что мне удалось сделать?» Я едва разлепила глаза. Мне больше хотелось лежать в тишине, чем слушать Элис, но, в общем-то, она была славной. И мне, наверное, стоило иметь хотя бы одну подругу. «Я договорилась с Деном, изрекла она таким тоном, будто выиграла миллион золотых, «о том, чтобы эти дни жить с ним в одной комнате». «Зачем?» — не поняла я. Дэн нравился Элис, но они не встречались. «И какой смысл в том, чтобы жить в одной комнате? От этого Дэн ее любить больше не станет?» «Как? Зачем?» — Элис едва ли не прыгала. «Во-первых, у меня есть шанс побольше времени провести с Деном. а во-вторых, вы с Клеем сможете жить вместе в одной комнате. Наверное, мое лицо изменилось, потому что Элис побледнела и испуганно на меня уставилась. Мелькнула мысль рассказать ей все как есть, о том, какие отношения у меня с Сероглазым, и о том, для чего мы затеяли обман с помолвкой. Но идея это быстро меня оставила. Элис, она же болтушка. И скоро обо всем будет знать по меньшей мере Академия, а по большей — Лесной. А, «А тебе за это ничего не будет?» — нашлась я. «Ну, что ты поменялась? И вообще, Дэн-то в курсе?» «Дэн это и предложил!» — Элис зарделась. «Даже если бы я начала ее уговаривать, наткнулась бы на мольбы оставить ее наедине с Дэном. Бедняга! Я не знаю, кому сочувствую — себе или ему. Эх, жертвы коварных интриг и обстоятельств!» Мне вдруг пришла в голову чудесная идея, которая при успешной реализации и минимуме усилий могла привести к желаемому для меня, но очень огорчительному для Элис результату. Я отправилась к Медному. Он, к счастью, заселиться еще не успел, иначе странно было бы ломиться в его спальню. Похоже, декан утрясал финансовые вопросы с распорядительницей. «Магистр», когда он вроде бы закончил, я подошла ближе. «Да, Вил. Он улыбнулся мне, и я не смогла сдержать улыбку в ответ. «Магистр Медный, я вот по какому вопросу. Понимаете, мы с Клеем Сероглазым вроде как помолвлены, и он поменялся с другом, чтобы мы заняли одну комнату. Я решила сначала спросить разрешение у вас, можно ли так сделать?» Медный внимательно меня выслушал и, не задумываясь, ответил. "Вил". «Вы же не школьники. Пока вы не нарушаете внутреннего распорядка гостиницы, можете делать все, что вам хочется. Не обязательно спрашивать у меня разрешение, чтобы жить со своим другом или возлюбленным». Меня даже передернуло при мысли о Кле как возлюбленном, самонадеянная скотина. «Но ведь Элис в таком случае будет жить с Дэном? Это ничего? Они не встречаются. Они согласны?» И вот после этого вопроса мне все стало ясно. Жить тебе, Вил, с Сероглазом аж три дня, и хоть ты в ванной запрись, ничего тебе не поможет. Да, они согласны. Спасибо. Я кисло улыбнулась и поплелась к себе. Сероглазы уже, она в ведении узнал и радостно раскладывал вещи, то есть кинул сумку на кровать, а куртку на пол и разлегся. Ты не против? Поднял он голову, едва я вошла. «Если я заберу себе эту кровать?» «Валяй!» «Всё равно я уже выбрала другую». «Но если она тебе нравится, я могу потесниться». «И куда делся обольстительный молодой человек из кабины?» «Почему у меня на кровати валяется не образованное, некультурное?» «Даже человеком его нельзя назвать». «Собираешься спать?» поинтересовался Клей, глядя, как я открываю сумку. «Нет, хочу переодеться с дороги. Может, выйдешь?» «Нет». А вот это было ожидаемо. Иного от Сероглазого и не могло быть. Демонстративно закатив глаза, я отправилась переодеваться в ванную. Может, и спать там лечь?